Утро 8 сентября было очень туманное Мгла мешала видеть движение полков И с обеих сторон слышны были только трубные звуки Но в девятом часу появилось солнце Русские полки, занимая линию в 10 верст, выстроились так, что оконечностями своих крыльев они упирались в труднодоступные места, овраги и дебри у протекающих на Куликовом поле речек. Полк правой руки под начальством Андрея Ольгердовича примкнул к оврагу Нижнего Дубика. Полк левой руки, князей Белозерских, прикрывался речкой Смолкою. В середине расположился большой полк, которым под великим князем начальствовали князь Глеб Брянский и окольничий Тимофей Вильяминов. Впереди был поставлен передовой полк, которому отошли и разведчики Семена Мелика. Им начальствовали братья Всеволодовичи. Кроме того, за левым крылом большого полка, в виде поддержки ему, был поставлен особый отряд Дмитрия Ольгердовича. Наконец, засадный полк, или, как теперь говорят, общий резерв, для нанесения решительного удара из отборной конницы под начальством князя Владимира Андреевича и славного воеводы Дмитрия Михайловича Волынского-Боброка расположился за левым крылом всего боевого порядка, укрываясь густой лесной дубравой. Выбор этого места обнаруживал весьма проницательный военный глазомер Дмитрия. Засадный полк был помещен совершенно укрытно и притом таким образом, что мог легко подкрепить сражающихся, и вместе с тем прикрывал обозы и сообщения с мостами, наведенными на дону, то есть единственный путь отступления на случай неудачи. разумно были назначены Дмитрием и начальники над засадным полком. Опытный воевода Дмитрий Михайлович Волынский-Боброк мог лучше всякого другого определить, когда именно надлежало начать действовать этому полку и сдерживать до времени молодого и горячего Владимира Андреевича. Пылкий же князь Владимир Андреевич, любимец войск, был как нельзя более пригоден для воодушевления своих воинов, и ведение самого решительного боя после того, как засадный полк вступит в дело. Устроив полки, Дмитрий объехал их, говоря «Возлюбленные отцы и братья, Господа ради и Пречистые Богородицы!» и своего ради спасения подвязайтеся за православную веру и за братью нашу. Ему отвечали из рядов восторженными кликами. Затем он подъехал к своей дружине, стоявшей во главе основного полка, где развивался его собственный большой алый стяг с ликом нерукотворного спаса. Дмитрий сошел со своего богато убранного коня, усердно помолился Богу, снял с себя золототканный плащ и возложил его на своего любимца, боярина Михаила Андреевича Бринка. Сам же покрылся сверх своей позлощенной брони простым плащом и пересел на другую лошадь. Затем он вынул из-за крест с частицей животворящего древа, вкусил просфору, присланную святым Сергием, и, творя в сердечном умилении молитву, поехал в сторожевой полк, чтобы впереди его, по примеру великих своих предков, собственноручно ударить на врагов». Очевидно, Дмитрий надел свой злототканный плащ на боярина Блинка для того, чтобы не сразу бросаться в глаза татарам, а также для того, чтобы простые воины, взглядывая во время сечи на большой полк и видя под алым стягом всадника в злототканном плаще, имели бы уверенность, что их славный вождь жив. и воеводы удерживали димитрия от желания драться впереди как простой воин и указывали что ему надлежит стоять в стороне от битвы наблюдая за ее ходом тебе подобает стоять особо от битвы говорили они и смотреть на сражающихся а потом честить и жаловать оставшихся в живых и творить память по убиенным. Если же тебя, государь, лишимся, то уподобимся стаду овец без пастыря. Придут волки и распугают нас. Но уговоры их были напрасны. «Братья моя милая, — отвечал Дмитрий, — добрые ваши речи и похвалы достойные, но если я вам глава, То впереди вас хочу быть И битву начать. Умру или жив буду Вместе с вами. Часов в одиннадцать утра Показалось татарское войско. Своими серыми кафтанами и темными щитами оно походило на черную тучу. Навстречу татарам немедленно двинулась русская рать, сияя своими светлыми доспехами и червленными щитами. Передовой татарский полк в средней своей части состоял из пехоты, вероятно это были наемные итальянцы, крымские генуэзцы. Эти пехотинцы шли густым строем, причем задние ряды клали свои копья на плечи передних, у которых они были короче. В русском передовом полку тоже имелась пехота. На некотором расстоянии друг от друга оба войска вдруг остановилась. Тут с татарской стороны выехал огромный воин, подобный древнему Голиафу, чтобы начать битву единоборством. Звали татарского великана Чилибей, а по другим сведениям Тимир Мурза. Завидя его, Инок Пересвет, шедший со слябей в передовом полку, сказал воеводам, что хочет биться с татарином, и воскликнул «Отцы и братья!» Простите меня, грешного. Братья Ослябе, моли за меня, Бога. Преподобный отец Игумен Сергий, помоги мне молитвой твоей. Затем с копьем в руке и со схимой и крестом на голове Пересвет выехал из рядов. И понесся на татарского великана. И тот тоже кинулся ему навстречу. И оба воина ударились друг в друга, так что кони пали на колени, а сами богатыри мертвые сринулись на землю. След затем наступил черед Дмитрия Ивановича. Он бросился во главе передового полка на татар. И громогласно читая Псалом, «Бог нам прибежище и сила» врубился в их ряды. Вскоре обе рати смешались, и началась жесточайшая сеча. Дмитрий продолжал сражаться, как простой ратник, показывая пример мужества и отваги. переменил несколько коней, убитых под ним. Мамай же, по татарскому обычаю, наблюдал за сражением с вершины Красного холма. Ратники задыхались в густой свалке, расступиться в сторону мешали свойства местности, изрезанной оврагами. В тесноте воины схватывали противника левой рукой и правой рубили и кололи. Многие погибали под конскими копытами. По выражению летописца, копья ломались, как солома. Стрелы падали дождем, пыль застилала солнечные лучи. Мечи сверкали молниями, а люди падали, как трава под косую. Кровь лилась, как вода, и текла ручьями. Кони едва могли двигаться от множества трупов, которыми в самое короткое время покрылось все поле битвы. Скоро пешая русская рать, бывшая в передовом полку, вся полегла костьми. Татары Коих было свыше 300 тысяч, пользуясь своим превосходством в числе, стали теперь напирать на главный полк. Продвигаясь вперед в жаркой сечи, они досеклись до Великокняжеского стяга и успели, несмотря на отчаянное сопротивление, подрубить его древко. Причем убит был славный боярин Бренг. Наступил страшный час, но Глеб Брянский и окольничий Тимофей Вильяминов со своими полками смогли наконец остановить дальнейшие движения врагов в этом месте. На нашей правой руке храбрый Андрей Ольгердович не только выдержал напор сильного татарского полчища, навалившегося на него но стал даже его одолевать. Тогда татары, видя, что нельзя обойти русских вскрыльях благодаря искусному расположению нашей рати, решили прорвать где-либо наш строй и ударили с огромными силами на наше левое крыло с целью уничтожить его совершенно. Страшный бой закипел здесь. Свежие полчища татар устремились сюда одно за другим. Наконец, все храбрые белозерские князья, дравшиеся героями, пали. И наш полк левой руки, тая все более и более, стал подаваться назад под напором врагов. Вследствие этого большому полку угрожала теперь опасность быть обойденным сбоку и с тыла, причем войско наше припиралась к реке Непрядви и отрезалась от дона и мостов. Конечно, татарские воеводы хорошо соображали это, и поэтому направили все свои силы в самое чувствительное место русского войска. Уже раздавались неистовые гиканье и победные клики татар. Но тут-то и сказалась замечательная предусмотрительность великого князя, в расположении нашего засадного полка. Храбрый Владимир Андреевич уже давно порывался вступить с этим полком в бой, следя при помощи нескольких воинов, забравшихся на деревья за его ходом. Но опытный Дмитрий Михайлович Волынский Боброк его сдерживал. И только тогда, когда наступавшее в полубое на наше ослабленное левое крыло татарской рать поравнялось с Дубравой, где стоял засадный полк, Тогда Волынский Боброк решил двинуться. Он громко воскликнул «Теперь и наш час приспел! Дерзайте, братья и други, во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» И как соколы на журавлиное стадо устремились герои засадного полка на совершенно не ожидавших их татар. Это ошеломило их до чрезвычайности. А между тем, Дмитрий Ольгердович, предусмотрительно поставленный позади большого полка в виде его поддержки, закрыл со своей стороны его открывшийся бок, и татарская рать попала здесь между двух стен. В конце дня русское мужество и стойкость взяли, наконец, вверх. Татары дрогнули и стали повсеместно отходить назад. Около своих таборов они приостановились и вновь вступили в бой, но ненадолго. Русские неудержимо пошли вперед и охватили врагов со всех сторон. Скоро все татарское полчища бросилось в дикое бегство. Сам Мамай, охваченный ужасом, воскликнул с тоской «Велик бог христианский!» и бежал без оглядки. Наши конные отряды преследовали врагов до реки Красивой Мечи на расстояние в сорок верст. Победа была самая полная. Егайло, стоявший от поля битвы в расстоянии дневного перехода, поспешно отступил свои пределы, как только узнал о печальном исходе для Мамая.